Дежану удалось скрыть волнение. Его голос не дрогнул, когда он задал следующий вопрос. А где сейчас этот хубик? Откуда мне знать? Должно быть, там, где и раньше был. Во всяком случае, ещё полгода назад попрежнему ошивался в Бостоне. Работа у него хорошая, вряд ли стал бы менять. Послушайте, пан комиссар. Я честно отвечаю на все ваши вопросы, как вы потребовали, но Признаюсь, я никак не пойму, к чему вы клоните. Странные какие-то вопросы. Сейчас услышите ещё более странный. Где вы были в позапрошлую пятницу? Не в последнюю, а ещё на той неделе. Пожав плечами, Павляковский достал записную книжку и принялся листать страницы. Нашёл нужную запись и спокойно сообщил сельцам: Там под моим присмотром проводили электропроводку на вилле одного местного богатея. А. Ведь опять потребуете фамилию, да? Пожалуйста. Грабовский, ветеринар, неплохо заплатил. Во сколько вы вернулись в Варшаву? В 2:00 ночи. Только это была уже не пятница, а суббота. Сколько ж дней вы провели в седльцах? Ну, если быть точным, одни сутки. Электропроводкой занимались электрики. Я им заранее всё показал, поехал принимать работу. Явился утром и собирался вернуться за Светла, но электрики напортачили, заставил их переделывать. Ветеринар просил всё закончить к уикенду, на субботу уже пригласил гостей, вот и пришлось вкалывать вместе с рабочими всю ночь. К утру закончили, я часа два вздремнул и отправился в Варшаву. К 2, то есть к 14 уже вернулся. Но стоило потрудиться, говорю. Хозяин виллы заплатил щедро. Адрес нужен? Да, назовите. В этот момент в замке заскрежетал ключ. Кто-то отпирал входную дверь. Послышались шаги. Полицейские замерли. В дверях комнаты появилась молодая и очень красивая женщина. в непромокаемой куртке и брюках, заправленных в сапоги. Большая сумка на длинном ремне свисала с плеча. От неожиданности женщина замерла в дверях, и тут кто-то позвонил в дверь. Женщина дёрнулась. "Но Роберта, перейди, её позвольте, я сам открою". "Вы Вероника Павляковская?" одновременно спросила Бежан, не отвечая женщина недовольно поинтересовалась Неизвестных кому обращаюсь. Что всё это значит? Встав со стула, Павловский подошёл к жене, помог ей снять куртку. Вероника выглянула в прихожую. У нас гости? Ты меня не предупредил. Гости незваные. Понова из полиции. Все? Не знаю, кто там в прихожей. Я могу повесить куртку на вешалку. Бежан представился. Старший комиссар уголовной полиции Эдуард Бежан. Меня сопровождают два сотрудника. Разумеется, пан Павликовский, вы можете повесить куртку на вешалку. Мы пришли задать вам несколько вопросов. Мне эти господа уже задали достаточно вопросов, мимоходом бросил жене Павликовский, проходя с курткой в прихожую. Теперь, похоже, твоя очередь. Главное, всё про каких-то незнакомых расспрашивают. Вероника смиренно поинтересовалась: "А можно сначала чай заварить? Я страшно устала и замёрзла. В кухню имею право пройти?" "Пожалуйста", разрешил Бежан. "Нам не к спеху". Вслед за Вероникой в кухню отправился молчаливый Роберт. Оглянувшись на него, Вероника пожала плечами, поставила на газ чайник, вынула из шкафчика один стакан, налила в него заварку. изворачино в чайнике и опять поглядела через плечо на Роберта А теперь можно в ванную Если можно, я хотела бы туда пойти самостоятельно Никаких возражений разрешил Роберт К этому времени он успел как следует рассмотреть женщину Узкие брюки и обтягивающий тело свитер не оставляли возможности что-то спрятать под одеждой Заглянув на всякий случай в ванную и отметив царящий в ней образцовый порядок, Роберт попятился, освобождая вход в так называемый совмещённый санузел. Бежан в гостиной поднял с пола небрежно брошенную сумку хозяйки. Она оказалась не запертой, потому что была слишком набита. Постаравшись незаметно заглянуть в неё, Бежан положил сумку на свободный стул. Но вот после того, как Пани Вероника, приведя себя в порядок, села за стол со стаканом горячего чаю. Дэжан задал свой первый вопрос. Насколько нам известно, вы какое-то время пани находились в Соединённых Штатах у своих родственников Хубиков. Меня интересуют сведения об этом семействе. С каких пор они находятся в штатах? Резким контрастом со сладким голосом полицейского прозвучал встречный вопрос, заданный хозяйкой холодным, неприязненным тоном. На каком основании вы меня допрашиваете? Полиция меня в чём-то подозревает? Пока нет. Подозрительным покажется нежелание отвечать на наши вопросы. Не лезь в утылку, примирительно заметил Пабликовский. Какое тебе дело? Они ведут расследование, это их право задавать вопросы. Похоже, супруга приняла к сведению совет мужа. Подумав, она кивнула. Ладно. Спрашивайте. Что вас интересует? Меня интересуют ваши американские родственники, конкретно Хубики. Как давно они проживают в Штатах? До да уж лет 20 будет. Могу подсчитать, если желаете точно знать. Когда я была у них 7 или 8 лет назад, уже лет 15 там проживали. Выходит, больше 20. Кем конкретно они вам приходятся? О, сразу не скажу. Пан Хубек двоюродный брат моей матери. Выходит, дядьушка с женой. А другие родичи, носящие ту же фамилию имеются? Кажется, имеются, но я не уверена. Где? В Польше или в Штатах? Тоже не знаю, когда последний раз Пани встречалась или общалась по телефону с кем-нибудь из Хубиков. Кинув на полицейского презрительный взгляд, яснее ясного выражающий мнение женщины, а тупоголовым представителям властей, женщина процедила сквозь зубы: "Я же только что сказала, в штатах 6 лет назад больше я туда не ездила". Или я недостаточно понятно выразилась? Дежан мог бы ответить. Выразила стана: "Понятно. Да только солгала". Вместо этого он задумчиво поинтересовался: "А такой адрес? Улица Хожа, 18, квартира 22. Пани ни о чём не говорит. В квартире проживает некий Дариуш Хубек", говорит, сухо ответила женщина. "Говорит о том, что какой-то тип По фамилии Хубек проживал в той квартире. Ишло из этого следует. Почему вы полагаете, что проживала не проживает? Делаю вывод из ваших расспросов. Если бы проживал до сих пор, вы бы стали терзать его, а не меня. Если вы его разыскиваете, мне о нём ничего неизвестно. Предоставив Веронику комиссару, Роберт Гурский по своему обыкновению сосредоточился На другом подозреваемом, не сводя с Павликовского бдительного взгляда, и заметил: тут как-то вроде бы внутренне напрягся. До сих пор сидел раскованный, а тут внутренне напрягся. И прежнее спокойствие сменилось тревогой. Роберт взял эту заметку, да Жан продолжал терзать Веронику. Будучи в Штатах, вы познакомились с пани также с Вандой Паркер, возможно, был ответ. Не стану отрицать. Я познакомилась там с множеством земляков, причём, когда меня с ними знакомили, как правило, те произносили фамилию неразборчиво, так что я могла и не расслышать. А даже если и расслышала, тут же её позабыла. Но не исключаю, что какая-то Ванда Паркер была там одновременно со мной. «А этот снимок вам не поможет припомнить. Вероника равнодушно взглянула на фотографию, где её супруг держал подругу Ванду Паркер. Немного поколебавшись, она отрицательно покачала головой. "Нет. На фотографии три женщины. Ни одна из них мне не знакома, поскольку вы подсовываете фото, значит, та ваша Ванда должна быть на нём, которая из трёх?" Роберт отметил. Тревога на лице Павляковского сменилась философской отрешённостью. Он вздохнул, откинулся на спинку стула, вытянул ноги. "Так и казалось. Вот-вот махнёт рукой. кончиком шариковой ручки, Бежан вежливо показал свидетельнице на пани Паркер. Поведение пани Вероники его отнюдь не обескуражило, он производил впечатление всецело довольного жизнью. Краем глаза, уловив брошенный на него взгляд напарника, понял, они на верном пути. Спрятав фотографию с Вандой в карман, комиссар задал следующий вопрос все тем же слащавым голосом. А Ханну выше Вы знаете, Вероника недовольно фыркнула, надо же. Как вы прыгаете по географии, пан полицейский. Знаю, конечно. Приходит к нам убирать квартиру. Замечательную горщица. В наше время второй такой не найдёшь. Она собирается судиться за наследство тётки. Вы ей подыскали адвоката. Подыскала сильно сказано. Скорее посоветовала. Жаль мне Стадаханю. Столько она бедняга намучилась с этим запутанным делом о наследстве, столько я наслушалась, что в конце концов я и посоветовала обратиться к хорошему адвокату. Мало того, чуть ли не силой затолкала её к этому адвокату, нотариусу. Что? С силой вы затолкали её к нотариусу, а не к адвокату? Да, я была уверена, он адвокат.